Глава 26. Винсен. Приехали все, и Изабелла была на седьмом небе от счастья. Она не давала покоя Полю, пока тот не проверил, что видеопроигрыватель, которым они очень редко пользовались, прекрасно функционирует. Следовало признать, что эта вроде бы навороченная система работала только, когда сама того хотела. И как муж не настаивал, Изабелла не позволила ему заранее просмотреть присланный файл. Только все вместе, иначе получится не так интересно. О, надо же, Диана пришла. Как она могла забыть про Диану? Ну вот, теперь все в сборе. Мелани с Эстебаном, Жозеф, Маноль, Диана тоже, а еще Люси, Роза, Анри. Тут и дети, их собственная дочь Анна и Лус с Сезаром. И собака, без которой Изабелла охотно бы обошлась. Макс и Кьяра никогда не берут ее с собой, когда приходят на ужин. Роза, извиняясь, сказала, что Цезар утверждал обратное. Изабелла попыталась выдворить золотистого ретривера в сад, но тот встал у стеклянной двери и начал скрестись в нее лапой, вызвав прилив всеобщей жалости. Короче, завтра ей предстояла серьезная уборка, и не только мытье стекол, потому что в данный момент пес уделывал ковер. Надо же, Иза! Это прямо посольский прием! присвистнул Маноль. «Скажешь тоже, это ж пара пустяков». «У меня дома пара пустяков — это максимум пакет с чипсами». «А, так ты обзавелся собственным домом. Вот новость», — подколола его подошедшая Люси. «Похоже, кто-то расчехлил томагавки, развеселился Маноль и бросил в нее орешек. Изабелла с великим трудом сдержалась, чтобы не выцарапать ему глаза, и довольствовалась тем, что с натянутой улыбкой подняла орешек а затем, глубоко дыша, убежала к Розе и Анри. «Ты больной на всю голову!» — шикнула Люсина Маноля. «Да ладно тебе, это же просто орешек!» В другом углу комнаты разговаривали с бокалами в руках Поль и Эстебан. «У меня из головы не идут эти чертовы бумаги, просто наваждение какое-то», — признался Поль совершенно потерянным видом. «Расслабься, не о твоем же разводе речь!» «И все равно!» И все равно, если ты и дальше будешь расхаживать с видом заговорщика, на это точно обратят внимание». Поль залпом допил свой бокал белого вина. «Терпеть не могу всякие секреты». «Пусть так, но держи это при себе», — ответила Эстебан. «О чем вы говорите?» — прервала их Мелани. Жена Эстебана возникла перед ними словно из засады, оглядела каждого с головы до ног так, будто они что-то замышляли. В ее глазах играл насмешливый и в то же время снисходительный огонек, хорошо знакомый мужу и внушающий ему немалые опасения. У нее часто случались приступы бешеного гнева, которые он предпочитал приберегать исключительно для внутреннего пользования. «О моей язве!» «Как увлекательно!» «Представь себе, бедолага никак не соизволит сходить к врачу», пояснила Мелани Полю, который закивал головой с таким потрясенным видом, словно она только что открыла ему, где находится святой Грааль. «Бокальчик белого — лучшее лекарство», — пошутила Эстебан. «Очень смешно», — бросила она, и, уткнувшись в телефон, удалилась. «Офигеть, вы прямо пара голубков», — не удержался Поль. «Мы перешли красную черту. Теперь она откровенно на дух меня не переносит». Расположившись в креслах у телевизора, Роза и Анри беседовали с Жозефом, рассеянно поглаживавшим собаку. «Ну, и каково вам нянчиться с подросшими детьми? Все прекрасно. В конечном счете в доме остался только Сезар. Лу предпочла нам приятельницу». «Как же быстро они растут», — вздохнула Роза, глядя на внучку, не отходившую от своей подруги Анны. «А я словно вернулся на много лет назад». Они напоминают мне К Яру и Люси, улыбнулся Жозеф. Тут, оказывается, судачит обо мне, воскликнула Люси, звонко целуя Жозефа в щеку. Именно так. И верно, я много времени проводила у вас, подтвердила Люси. Слишком, слишком много, подтвердил Маноль, усаживаясь на подлокотник отцовского кресла. Изабелла оглядела гостей. Атмосфера установилась приятная. Это хорошо. И даже отлично. Или не для всех приятное. Какого черта там Диана совсем одна? Явилась с опозданием, да еще и не в настроении, что ли? Все хорошо, Диана? Очень хорошо, спасибо. Но ну, не считая того, что моя мать не способна сдержаться. Она всегда чувствует себя обязанной повоспитывать меня. Одно замечание за другим. Понимаю. Ты наверняка не один час провела на кухне прокомментировала сестра Макса, указывая на многочисленные подносы, расставленные на скатерти. «В конечном счете не так уж много. Сама я приготовила только закуски», призналась Изабелла краснее и все же счастливая, что кто-то оценил ее усилия. Тут Диана как-то замялась. Она явно хотела что-то сказать, но не решалась. Изабелла посмотрела ей в глаза, которые уже блестели. «Неужели Диана успела где-то выпить до прихода сюда?» «Прости, что спрашиваю, но в котором часу вы собираетесь показать видео?» «Скоро, а что?» «Я не смогу задержаться надолго. На самом деле, мне еще нужно кое с кем увидеться. Я не думала, что это будет так э, официально, хотя все, конечно, просто замечательно». Изабелла почувствовала, как кровь прилила к лицу. Она попыталась вспомнить разосланные сообщения, их формулировки. Можно ли было ее как-то не так понять? Похоже, что да. «Какая же она дура!» «Знаешь, даже если я уйду прямо сейчас, это мало что изменит», — засмеялась Диана, заметив смущение хозяйки дома. «Не говори чепухи. Поверь мне на слово. Мои родители погрузятся в приключения их драгоценного Макса в Нью-Йорке, и им этого вполне хватит для полного счастья». Но Изабелла уже перестала слушать жалобы Дианы. Ее внимание было обращено на Сезаро который скармливал собаке один за одним рулетики с сосисками. А она так долго их делала. Его бабушка ничего не замечала. Похоже, она тоже уже слегка под хмельком. У Изабеллы вскипела кровь. Кьяра никогда бы не допустила такого поведения. Вот дерьмо! Не может же она при всех делать Цезару замечания? Не придумав ничего лучшего, она незаметно скользнула к полю, не отходившему от Эстебана. «Цезар скармливает закуску собаки. «Ну и что? Не вижу трагедии. Ты наготовила человек на 30. «Как ты мил!» «Погоди, Иза, я сейчас разберусь», — решил помочь Истебан и подошел к мальчику, который сразу перестал пичкать собаку. Изабелла испепелила Поля взглядом. «Что? Что? Ты издеваешься?» Я выворачивалась наизнанку, чтобы все было на высшем уровне, а не чтобы какой-то лабрадор жрал мои сосиски. «Это золотистый ретривер. ты да пошел ты, Поль!» — бросила она и оставила его одного. «А у вас в семье, я погляжу, дела просто класс!» — хихикнул вернувшийся Эстебан. «Хоть ты не трави душу, очень прошу. Вечер и так непростой». Изабелла почувствовала, что ее охватила жгучая злость. «Кстати, о жгучем». Она забыла поставить на стол горчицу, но никто, похоже, этого не заметил. Всем было решительно плевать на то, что она, стараясь для них, в лепёшку разбилась. Чёрт возьми. Вот если бы она вышла за аристократа, на ее вечеринках все было бы по-другому. А тут, с одной стороны, Диана, которая собиралась сделать ноги. С другой — Мелани, даже не скрывавшая, что ее не интересует ничего, кроме собственного телефона. Если пес еще раз прикоснется к еде, Она покляла себе, что найдет достаточно слоеного теста, чтобы сделать рулет из него самого. «Прошу внимания», — провозгласила Изабелла лилейным голосом, потому что прекрасно умела скрывать подступавшую к горлу горечь. «Сейчас включим видео. Поль?» Поль засуетился, осознавая, что за ним уже числится немало прегрешений, и соединил шнуром компьютер с видеопроигрывателем. «Ничего не произошло». Энцефалограмма экрана не отразила ни малейшей электронной жизнедеятельности. «Ох уж эти технологии!» — бросил Анри, продолжая налегать на закуски. «Очень конструктивное замечание», — прокомментировала Роза. Люси устроилась рядом со Стебаном. Тот смотрел в пустоту и казался потерянным. «Ты как? В порядке? Вид у тебя довольно грустный». «Да, порядок, хотя...» «Жизнь у меня в последнее время не слишком веселая. Люси выдержала его взгляд, и Эстебан вдруг расплылся в смущенной улыбке, в которой читалось так много всего, начиная с некоторого уныния. «По правде говоря, мне любопытно посмотреть это видео», — сменил тему он. «Мелани чем-то недовольна?» «Эх, Люси, Мелани недовольна уже очень давно. Скажем так, обычно она отдает себе труд не выставлять это на показ. Я часто плачусь, что не умею выстраивать длительные отношения. Но бывают дни, когда холостяцкое существование вполне меня устраивает. Как я тебя понимаю? Скажи, тебе не кажется, что Поль реагирует уж слишком остро? Может, он трясется за собственную семью? Я хочу сказать, они же привыкли многое делать вчетвером. Чёрт, а мне и в голову не пришло. Ты же понимаешь, что я имею в виду? Выходные отпуска. К и Макс всегда были движущей силой. Но мы тоже ездили с ними. Мы тоже, но гораздо реже. В другом конце комнаты Изабелла застыла с каменным лицом. Она все больше впадала в ярость, и это становилось заметно. Гнев мало помалу начал просачиваться через все поры ее кожи, несмотря на тоненький слой крем пудры. Когда у чудо! Польс похватился, что просто перепутал разъемы аудио и видео. «Может, объяснишь, зачем покупать такое оборудование, если оно отказывает те два раза в году, когда мы его используем», злобно прошипела Изабелла на ухо мужу. Польс слегка вздрогнул. «Лучше бы Изабелла не начинала. Чаша его терпения и так почти переполнена». В глубине гостиной громко вздохнула Диана. Все хорошо, Диана?» хмуро спросила Роза, поворачиваясь к дочери. «Просто мне уже пора». «Как это пора?» «Пора уходить». «У тебя нашлись занятия поважнее?» притворно шутливым тоном спросила мать, поглядывая на уязвленных заявлением Дианы гостей. «Так и есть, мама. Я не предполагала провести здесь весь вечер». Люси эта сцена позабавила. Она опихнула локтем стебана Тот не сводил глаз с жены. Вот уже несколько минут Мелани не переставая печатала послание в телефоне, расплывшись в дурацкой улыбке и не обращая ни малейшего внимания на окружающее. Есть! Порядок! воскликнул Поль, выдохнув от облегчения. Гениально! поддержала его Изабелла, чье лицо за несколько секунд отразило всю цветовую гамму, от вишневого до оттенка слоновой кости, пока не вернулась к чуть более естественному розовому. Вооружившись пультом, Поль приглушил свет в комнате и включил видео. Вначале им пришлось просмотреть нечто вроде титров, которые якобы подчеркивали профессионализм автора, но на самом деле были жутко старомодными, что очень насмешило маноля. Сразу за ними последовал маленький рекламный ролик, повествующий о пресловутом FX. «Странноватый у тебя приятель», — заметила Люси. «Он, если честно, не очень хорош». «Тогда ты -то нам его присоветовал», — вмешался Андрей. «Но он и неплох. Просто звезд с неба не хватает. А поскольку, когда я бываю в Нью-Йорке, он всякий раз позволяет остановиться у него, то я чувствовал себя как минимум обязанным». Среди присутствующих послышались нервные смешки, а сам Маноль не уловил неловкости момента. с, -с» прошипел Цезарь, увидев на экране родителей. Анна и Лу пробрались вперед и уселись по-турецки у ног бабушки и дедушки, которые восхищались кадрами. Как и остальные, они смеялись, глядя, как их сын и невестка поясничали, изображая падение и улыбаясь в камеру. Диана в своем углу просто пережидала, когда это все закончится, следя за секундной стрелкой своих часов. Она опоздает на свидание, это как гадалки не ходи. Сезар и Лу искренне веселились. Иза впадала в экстаз от вида с Empire State Building, твердя, как она мечтает вернуться в Нью-Йорк. А вот Джозеф смотрел на экран как-то озадаченно, почти подозрительно. На протяжении всего фильма Люси, Эстебан и Поль то и дело переводили взгляд с экрана на зрителей. «Такое впечатление, что Поль над нами подшутил», — прошептал Эстебан на ухо Люси. Высокая блондинка незаметно кивнула на экран. «Кьяра явно ломает комедию», — отрезала она безапелляционным тоном. Нервно потирая руки, она подумала, что подруга не устает ее удивлять, и все равно она никак не могла понять, что было у той на уме. «Все-таки современные технологии — это потрясающе», — восхитился Анри. «Господи, как же ты иногда утомляешь», — вздохнула Роза. «Да ладно тебе. Через пару минут ты бы сказала то же самое». В кадре возникла огромная надпись «To be continued». «Перевод. Продолжение следует. Английский». «Не высший класс, но вполне симпатично», — засмеялся Маноль. «Ты сама любезность, а мы ведь за это заплатили», — проворчал Анри. «Как бы то ни было, вид у них довольный», — заключила счастливая Роза. Приободрившаяся Изабелла предложила собравшимся еще по бокальчику и вытащила Поля на кухню, чтобы тот ей помог. Мелани даже не взглянула на экран, бросила Люси Эстебану. Усталый, с обострившимися от постоянного стресса чертами лица Эстебан, резко повернулся к Люси. «Её в телефон! Тебе, небось, интересно, чем он ее так увлекает, верно?» «Я бы никогда себе не позволила», — мгновенно откликнулась та, поняв, что слишком далеко зашла. «Ладно, я тебе скажу. У Мелани всегда было полно ухажёров» а теперь она даже не соизволяет это скрывать. «Эстебан, я очень сочувствую». «Не стоит, если только ты сама с ней не переспала», — тихо сказал он, делая вид, что ситуация его смешит. Поль подошел к ним с бутылкой. «Что вы об этом думаете?» «Они разыгрывают комедию, потому что чувствовали себя обязанными поехать», — объявила Люси. С этими словами она обвела собравшихся взглядом. Люси всматривалась то в одних, то в других. Роза и Анри, Поля Изабелла, Мелания и Эстебан. Можно сколь угодно хорошо знать каждого по отдельности, но постичь пару — это нереально.